Аделина. Всю дорогу до дома Калмыковой я пыталась выудить из Иващенко все, что он помнил из своих бесед с ней. Обычно невозмутимый Иван Владимирович сегодня тоже выглядел взволнованным, и это меня удивило. Все в порядке? спросила я, выезжая с проселка на трассу. «Причувствие какое-то, неопределенно сказал Иван. Ко мне с утра приходил странный тип с половиной лица. Зайцев? Да, клиент Мажарова. Очень неуравновешенный тип. Вспыльчивый. Но не мудрено. Он травматик. К тому же бывший военный. Лицевое ранение, я так понимаю, получил где-то во время боевых действий. Такие часто бывают неуравновешенными. Нет. Тут дело не в ранении и не в том, что он военный. Понимаете... «Вот что-то в нем такое было? Опасное, что ли?» Иващенко защелкал пальцами. «Не знаю, какое слово подобрать. В общем, у меня осталось довольно странное впечатление. Мне казалось, вы давно привыкли к любым странностям наших клиентов». «К странностям привык. А вот к ощущению опасности привыкать не хотелось бы. От этого человека в буквальном смысле — Пахло смертью. Вот не думала, что вы настолько впечатлитесь новостью о смерти. Какой смерти? И тут я посмотрела на Ивашенко с удивлением. А вы что, не в курсе? Я думала, что все уже знают. Знают о чем? О том, что в котельной нашли труп клиентки. Все утро следственная группа работала. Я все утро был в своем кабинете. У меня четыре клиента прошли один за другим. Я всех принял, вышел прогуляться, а тут вы меня в машину запихнули. Так, я сжала руль пальцами. Ладно, расскажу сама. И мне пришлось вкратце пересказать Ивану всю историю с обнаружением повешенной клиентки. Психолог слушал, не перебивая, только все время постукивал пальцами по колену и в конце моего рассказа снял очки, вынул из кармана светлых джинсов кусочек мягкой замши и принялся натирать стекла. «Похоже, у нас в клинике опять проблемы», — сказал он наконец, возвращая очки на переносицу. «Кстати, а вот этот Зайцев, он как нам попал?» «Позвоночный», — вздохнула я. «Старый институтский приятель попросил. Но вы ведь видели его лицо». Там реальная проблема, не придерёшься. И нижняя стенка глазницы деформирована. Матвей решил, что можно применить для операции новую методику. Я, между прочим, даже не сразу сообразила. А он… Так, ладно, я все понял. Возможно, я просто перегрелся, вот мне и мерещится. Давайте лучше о Калмыковой. Давайте. Я, собственно, вас и позвала с собой, чтобы легче было разговаривать. Мне кажется, что с вами ей будет легче. И Ващенко искосо посмотрел на меня. «Но ведь она так ко мне и не пришла, хотя вы дали ей отгулы с этим условием». «Возможно, она собиралась прийти сегодня?» «Аделина Эдуардовна, давайте честно. Вы ведь в это тоже не верите. Инна Калмыкова — очень темная личность, если брать то, что мы обычно знаем о сотрудниках». «Более того», — подхватила я. Сегодня я получила довольно противоречивую информацию с ее прошлого места работы. Представляете, оказывается, бригада, в которой работала Инна Калмыкова, за три прошедших года сократилась ровно до одной Инны. Это как? А вот так. Все, кто работал с ней, мертвы, включая обнаруженную сегодня в нашей клинике операционную сестру Ларичеву. Жива только Инна Калмыкова. Есть какие-то соображения? Психолог молчал, глядя в лобовое стекло на дорогу. Я начала нервничать и от этого молчания, и от того, что не могу никак обогнать плетущуюся впереди меня груженную газель. Узкий извилистый участок трассы не давал такой возможности. Наконец, дорога стала более-менее прямой и хорошо просматривалась, потому я быстро пошла на обгон и, вернувшись в свой ряд перед злосчастной газелькой, немного успокоилась. «Почему вы молчите, Иван Владимирович?» «У меня в голове что-то крутится. Какой-то не то слух, не то сплетня», — пробормотал Иващенко, снова сняв очки и сжав двумя пальцами переносицу. «Я примерно год назад слышал от кого-то из знакомых нечто подобное, но не могу вспомнить». «Нечто подобное?» — переспросила я. «В каком смысле?» Ну, что-то вроде того, что в одной из московских клиник разом уволилась целая операционная бригада. Не в один день, конечно, а с небольшими интервалами. А потом их начали находить мертвыми. И всегда смерть выглядела вполне естественно. И я не могу вспомнить, кто мне об этом рассказал. У меня в голове тоже что-то закрутилось, как у Иващенко. Но не потому, что я где-то слышала что-то подобное, а потому что это вполне укладывалось в ту версию, что родилась у меня еще в клинике. Инна Калмыкова уходит из престижного места, сперва работает в небольшом городке на Волге, потом приезжает сюда, в родной город, а спустя два года в этом же городе погибает женщина, работавшая вместе с ней в Москве. Как-то многовато совпадений. Разговор с Калмыковой тоже не приблизил меня к разгадке. Я чувствовала, что она что-то скрывает, хоть и напугана до предела. Однако никаких рычагов, чтобы надавить и заставить признаться, у меня не было. На парковке у дома Инны, когда мы ни с чем вышли из ее квартиры, Иващенко предложил рассказать все следователю. Но этот вариант значился в моем списке последним. Если Калмыкова ни в чем не виновата, визита в Следственный комитет ей ни к чему — похоже у нее и так проблем достаточно я все таки постараюсь ее разговорить задумчиво протянул иван правильно поняв смысл моего молчания ее психологическое состояние внушает мне опасения вы правильно сделали что дали ей отгулы ей бы вообще пока в операционную не надо тут я согласен с матвеем иванычем но ведь она к вам не придет разве вы не поняли «А не надо. Я сейчас вернусь и попробую заново, без вас. Не обижайтесь, Аделина Эдуардовна, но...» «Да я все понимаю», — отмахнулась я, открывая машину. «Хорошо. Возвращайтесь, а я назад в клинику. Я вечером вам позвоню. Лучше приезжайте. По телефону не хотелось бы». Иващенко коротко кивнул и пошел назад к подъезду, а я села за руль. В клинике все шло своим чередом, и это меня очень порадовало. Паника всегда деструктивна. Операции шли по графику, персонал вел себя так, словно ничего не произошло. По дороге в административный корпус мне попался Семен Кайзельгаус, и я вспомнила, что сегодня у него была вторая операция. Семен Борисович, окликнула я, и он обернулся. Ну как сегодня прошло? Вроде все в порядке. «Только знаете, мне кажется, что в клинике мало уделяют внимания послеоперационной реабилитации». «В каком смысле?» — удивилась я. «Понимаете, Аделина Эдуардовна, вот, например, моя область. Я провожу операцию, меняю размер и форму груди. А что потом? Ну, как потом клиентка приспосабливается к своему внешнему виду? Ведь он изменился. А значит, и она изменилась, правда?» Семён Борисович, этот вопрос полностью в компетенции психолога. А вы вообще или конкретно о какой-то клиентке? Конкретно о сегодняшней. Понимаете, там очень запущенный психологический кризис. Она не принимает себя с подросткового возраста, заедает это и в результате выглядит совершенно не так, как могла бы. И я уверен, что даже сегодняшняя коррекция не заставит ее пересмотреть свое поведение» как-то удручённо произнёс Кайзельгауз. «Так поговорите об этом с ней». А я поговорил, и она вроде как согласна, но без поддержки, я уверен, сама ничего не предпримет. Человек привык жить так, и ему сложно будет изменить привычное течение жизни. Я посмотрела на возвышавшегося надо мной Кайзельгауза с интересом. «А вы, Семён Борисович, открылись мне с иной стороны». «Можно честно». Вдруг спросил он, и я кивнула. «Конечно». «Я просто не хочу быть таким, как мой отец. Понимаю, звучит не очень красиво. О родителях надо говорить только хорошо. Но я не об отце, я о профессоре. Так вот, я понял, что не хочу быть таким, как он. Не хочу узнавать больного только по шву. Не хочу видеть перед собой на столе только материал для операции». «Вам понадобилось для этого уйти из отцовской клиники?» «Нет. Мне для этого понадобилось...» И тут он вдруг замолчал, покраснел и заторопился. «В общем, это неважно. Спасибо, что выслушали, Аделина Эдуардовна. Мне пора. Еще протокол писать, да и клиенткам надо зайти перед уходом». «Да, конечно». Я стояла в переходе, До тех пор, пока широкоплечья высокая фигура Кайзель Гауза не скрылась за поворотом. Определенно я не ошиблась, взяв его на испытательный срок. И скорее всего он его пройдет, тут сомнений быть не может. Хирург, не забывающий о пациенте в тот момент, когда его сняли со стола, подходил для работы в моей клинике идеально. Но что он хотел сказать фразой? Для этого мне понадобилось явно что-то важное для него. Тогда почему передумал в последний момент? Опять какие-то тайны, но сколько можно? Если еще и с Кайзель Гаузом окажется связано что-то, не дай бог, криминальное, то я вообще не знаю. Неужели я настолько плохо разбираюсь в людях, что беру на работу кого угодно, лишь бы он умел виртуозно владеть скальпелем? И неужели прав Матвей... Говоря, что меня совершенно не интересуют человеческие качества и жизнь моих врачей вне клиники, что я сужу только по профессиональным качествам. Выходит, я превращаюсь в мою мать. Она никогда не помнила, как зовут ее операционных сестер, но зато могла сказать, как именно они подают инструменты. Она не помнила имен и фамилий своих пациентов, но могла по виду наложенного ею шва назвать диагноз и методику операции. Похоже, я начала идти по этому пути, и мне срочно нужно с него уходить, чтобы не стать такой, как мама. Я очень ее любила, но быть такой, как она, не хотела. Не хотела превратиться в безупречный механизм, проводящий блестящие операции».